Глава 48. Король Утер вошел в королевский шатер спиной вперед, чтобы не уронить поднос с кубками и кувшином пряного вина. Леди Люнет удивленно подняла глаза от блюда с пирожными. Утер, где ты был? Что все это значит? Просто немного медового вина, чтобы отпраздновать. Утер улыбался, ставя подносы, наполняя кубки. И что же ты празднуешь? Мы только что встретились со знаменитым отцом Карденом. «Оказалось, что он весьма разумный человек». Леди Люнет напряглась. «Мы должны были встретиться с ним вместе, утром». «Таков был план». «Верно. Однако мы предпочли, чтобы во время первой встречи знаменитый лидер мятежников не решил играть вторую скрипку в спектакле нашей матери». Удовлетворённый, он опустился в кресло. Уверенные ты нас понимаешь». «Если хочешь, чтобы это новое соглашение принесло пользу, утор!» Взгляд леди от едва ли смягчился. «Тебе придется мириться с такими мелочами». «О, побалуй нас еще раз! Мы полагаем, что все прошло замечательно!» Она вздохнула, немного расслабляясь. «И что вы обсуждали с отцом Карденом?» «Альянс. Мы позволяем церкви оставить за собой большую часть захваченных земель». «Разумеется, после уплаты щедрого налога». «В свою очередь, красные паладины поддержат наши притязания на трон и возглавят осаду этой жалкой деревни». Утор пренебрежительно махнул рукой в сторону шлака. «Нет смысла терять хороших союзников. Когда город окажется в наших руках, они сожгут ведьму, а мы получим меч и сможем противостоять клевете, распускаемой ледяным королем». «Твое здоровье, мама!» Утр поднял кубок. Леди Люнет вежливо приподняла бровь. Заявление утра ее не слишком обнадёжило. «Ты никогда не был хорош в переговорах. Надеюсь, тебе хватило ума получить письменное подтверждение этому союзу?» «Во время встречи присутствовал наш писец. Мы полагаем, что ты найдешь все условия приемлемыми». «Ну, это мы еще посмотрим», — усмехнулась леди Люнет, прочищая горло. «Пусть прибудет сюда для встречи. У меня есть несколько вопросов к отцу Кардону, которые ты наверняка забыл задать». Она снова откашлялась. «Да, мама, меньшего мы не ждали. Например, кто будет определять границы их земель? Они уничтожили половину Аквитания». Лёна замолчала, уставившись в стол. И снова закашлялась. «Прости, так что ты говорила?» Настойчиво спросил утор Она слегка приоткрыла рот и дотронулась до горла. Вино не слишком хорошо пошло. Ах, насчет границ. Да, возможно, мы упустили какие-то детали. Ты, несомненно, сможешь их прояснить. Леди Люнет сотряс новый приступ кашля, более жесткий. Дрожащей рукой она отодвинула кубок. Приведи целителя утор, выдохнула она. Не обращая внимания на мать, утро заглянул в свой кубок с вином, покачал его из стороны в сторону. Утер, ты слышишь меня?» Губы леди Люнет окрасились алым. «Да, мама?» «Приведи чертова...» Леди Люнет замолчала. Ее глаза расширились от понимания. привести кого?» Люнет попыталась заговорить, но из ее горла вырвался лишь скрижащущий хрип с кровью. Она вцепилась в столешницу, потом схватилась за горло и упала на ковер, перекатываясь на спину, в попытках восстановить дыхание. Утер бесстрастно наблюдал за ней. «Мы забыли упомянуть, мама, что сир Берик, разумеется, весьма осторожно, разузнал кое-что об обстоятельствах нашего рождения. Было нелегко, уверяю тебя. Ты явно на многое пошла в попытках замести следы, однако возможности короля безграничны, и мы...» Нашли одну запись о крестьянской девушке по имени Сильвия. Она работала на ферме совсем рядом с замком. Так вот, девушка умерла при весьма таинственных обстоятельствах, выпив пряного вина. А ведь ей было всего 19. Так это она. Это наша мать, которую ты убила. Леди Люнет пыталась ползти, пачкая кровью пол, но в конце концов потеряла силы и рухнула у ног Утера. В последние дни мы много думали о юной Сильвии, о том, какой матерью она могла бы нам быть. Там сказано, что ты заплатила за нас золотом. Очевидно, желая создать впечатление, что крестьянка променяла новорожденного сына на деньги. И все же нам любопытно, был ли у нее выбор. Твои намерения были очевидны, так что эта девушка никак не могла остаться в живых, учитывая, как много разрушило бы одно неосторожное слово. И нас совершенно не удивляет, что твое дитя родилось мертвым. Мы полагаем, что любому ребенку было бы нелегко выжить в твоей утробе, учитывая, сколь холодна твоя кровь. Леди Люна лежала на спине. Ее глаза были распахнуты, рот широко раскрыт, а лицо белее-мело. Она почти не издавала звуков, кроме тихого хрипа. Утр опустился на колени, обхватил ладонями лицо матери и встряхнул ее, продолжая говорить. Однако, какие бы фантазии мы не лелеяли в последние несколько дней о жизни, которой у нас не было, о любящей матери, которую мы никогда не видели, и о доброте, которой не знали, позволь сказать тебе напоследок. Я был и остаюсь твоим сыном. По щекам текли слезы ненависти. Леди Люнеты спустила последний вздох, но прежде чем ее взгляд окончательно остекленел, ее лицо вдруг смягчилось. На нем отразилось то, чего утор никогда прежде не видел. Глаза леди Люнет сияли от гордости. Какое-то время король сдавленно рыдал, нажимая в руках тело матери, а затем яростно вытер слезы и закричал: Берег! Берег! Спустя мгновение сер берег и лакея ворвались в шатер. Советник ахнул, увидев на полу леди Люнет. О, Ваше Величество! Утор встал, отворачиваясь от тела. Она упала мы просто разговаривали и вдруг она упала она умерла быстрее же ну серер берег щелкал пальцами обращаясь к лакею отнесите ее целителю может быть еще есть время не стоит беспокоиться она умерла Утер положил руку на плечо берегу может еще не все королевская рука сжалась сильнее она умерла серер берег вздрогнул взглянув королю в глаза. «Да, сэр, конечно!» Он снова обратился к лакею, который поднял леди Люнет на руке. «Отнесите ее тело в палатку и ждите дальнейших указаний!» Перепуганный лакей кивнул и спешно покинул королевский шатер. Берик, трясущийся рукой, потянулся к кубку с вином. Но тот утор накрыл его ладонь своей. «Возможно, лучше выпить воды!» Сир Берег быстро соображал. Он выпрямился, стараясь взять себя в руки, но глаза выдавали страх». И утро наслаждался этим страхом. Необходимо организовать новую встречу с отцом Карденом. Мы бы хотели пересмотреть ряд условий. Да, да, Ваше Величество, Сербарик поклонился глубже обычного и поспешил уйти прочь.